«Бежал я, то есть хотел к вам бежать очень просто. Татьяна Павловна, помните ли, как недели две спустя после моего выдворения Тушар написал к вам письмо? Нет?» а мне потом и письмо Мария Ивановна показывала. Оно тоже в бумагах покойного Андроникова очутилось. Тушар вдруг спохватился, что мало взял денег, и с достоинством...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 Но мне его рекомендовали тогда с наилучшей стороны.